и только с комфортом развалилась на диване в гостиной, как в дверь постучали. «Ну, кого еще там принесло?» – недовольно пробурчала я и пошла открывать. «Да?» На пороге стоял Эрлиф. «Привет!» – улыбнулся он. «Можно?» «Можно, входите!» Сделав шаг в сторону, я впустила его. Я кино собираюсь смотреть. «А почему так официально? И на «вы?» – удивился он.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 «Хорошо». Рассмеявшись, я надела сначала кольцо, которое идеально подошло мне по размеру, и вслед за ним вдела в уши сережки, сняв свои маленькие. «Вот так-то лучше», — довольно улыбнулся Эрлиф. «Что ты смотреть собираешься?» «Легенды осени. Я уже давала князю посмотреть этот фильм, а тут вспомнила и решила сама пересмотреть. Хочешь присоединиться? Ты же тогда так и не посмотрел его».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 Так что прошло некоторое время, прежде чем мы нашли, чем заморить червячка. Настругав колбасы и копченостей, я выложила их на тарелку, а Эрлиф тем временем нарезал хлеба. Потом отыскались пирожки, оставшиеся с обеда, соленые огурцы и маринованные помидоры. Выставив все это богатство на стол, я заглянула в кладовку и нашла ящик с пивом. По большому счету, это пиво пила только я.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 Я вложила в его рот очередную порцию. «Вика хорошая! Вика добрая! Видишь, как она своего телохранителя холит и лелеет!» — приговаривала я, вкладывая мясо в рот смеющегося Лирела. «Да, да!» — он аппетитно жевал. «Очень хорошая! А теперь помидорку!» Пока я выбирала на тарелке не слишком большую маринованную помидорку...